Загадочная смерть прокурора Николая Зори 22 мая 1946 года был найден мертвым прокурор Зоря, и прокурор Горшинин тут же сообщил в Москву, что Зоря покончил с собой. С чего бы это вдруг? Тут же возникла версия, что Зоря был убит, причем не иностранными агентами, а сотрудниками НКВД. Родился Зоря в 1907 году в Киеве. Его мать умерла в 1921 году, а отца он не помнил. Некоторое время он беспризорничал, потом стал воспитанником детского дома. В 16 лет поступил в Московский университет, где его будущий начальник Вышинский был ректором. Став юристом, Зоря начал работать в прокуратуре. В августе 1939 года, когда шеф НКВД Берия начал чистку в органах внутренних дел, Николай Зоря поспешно вступил в ряды Красной Армии рядовым. Участвовал в Советско-финской войне, а в годы Великой Отечественной войны был военным прокурором 44-й армии, а потом в первой гвардейской армии. 28 декабря 1945 года Зоря вылетел в Германию для участия в Нюрнбергском процессе. Среди его достижений на процессе выделялся допрос фельдмаршала Паулюса. Так вот этот человек... На тот момент государственный советник юстиции третьего класса, по сути генерал-майор юстиции, был найден застреленным или застрелившимся в съемной квартире на Гюнтер-Мюллер-штрассе, 22. Следствие по делу о смерти Зори вел прокурор Смирнов, но тайна его гибели не раскрыта до сих пор. Зоря был найден мертвым в нижнем белье на разобранной для сна кровати, укрытой одеялом. Под рукой у него на одеяле лежал пистолет системы «Вальтер». В протоколе осмотра места происшествия говорилось. Тело прикрыто до верхней четверти груди одеялом. В области правого виска входное отверстие пулевого ранения с резко выраженным пороховым ожогом величиной 2,5 на 1,5 см. Выходное отверстие в левой половине затылка в 8 см от левого уха. Левая рука согнута в локте. и кисть левой руки находится на уровне лица у правого глаза. Правая рука также согнута в локте, причем кисть правой руки лежит на груди. На одеяле в области живота лежит пистолет системы «Вальтер» калибра 7,65 мм. Также на одеяле стрелянная гильза от пистолета того же калибра. Подушка и простыня обильно смочены кровью. В кармане пиджака... висящего на спинке стула у письменного стола, обнаружены две записки, изъятые и приобщенные к настоящему протоколу. Кроме того, во внутреннем кармане пиджака обнаружены паспорт на имя «Зоря» — дипломатический, ночной пропуск по городу Нюрнбергу и 170 рублей советскими деньгами. На круглом столе находится нетронутый ужин. На кресле возле стола брошена пижама. В кармане которой найдена незаконченная записка. Перед партией и советской. Я совершенно не. Записка приобщена к протоколу осмотра. В печке обнаружено значительное количество бумажного пепла. На подоконнике стреляная гильза пистолета калибра 12 мм. Из доски книжной полки извлечена деформированная никелированная пуля калибра 7,65 мм. Через несколько дней выдали официальную версию. Николай Дмитриевич Зоря погиб в результате несчастного случая из-за неосторожного обращения с оружием. Типа чистил пистолет и ненароком нажал на спусковой крючок. Впрочем, это объяснение не всем показалось убедительным. Неужели человек в здравом рассудке станет заниматься чисткой своего пистолета, предварительно раздевшись и улегшись в постель? И тут же появилась вторая версия для внутреннего пользования. Зоря ушел из жизни из-за переживания личного характера. Но тогда вопрос, а почему тело погибшего, высокопоставленного военного юриста, не было отправлено для похорон в Москву? Почему его поспешно похоронили в Германии, в советской зоне оккупации, в Лейпциге? Почему, в конце концов, офицер застрелился не в мундире, например, за столом, а в нижнем белье на разобранной кровати, да еще и укрывшись одеялом. Скорее всего, смерть Зори не была случайной и была связана с теми вопросами, которыми занимался этот военный юрист во время Нюрнбергского процесса. В частности, он имел отношение к обсуждению на суде скандальной истории о расстреле весной 1940 года польских военнопленных в Катынском лесу близ Смоленска. Дело в том, что эта трагедия была включена советской стороной в перечень обвинений на Нюрнбергском процессе над нацистами. Были представлены документы, что расстрел организовало немецкое командование. Забегая немного вперед, отметим, что рассмотрение Катынского дела в Нюрнберге проходило 1-2 июля 1946 года, и Катынский расстрел — фигурирует в обвинительном заключении Международного военного трибунала в разделе убийства и жестокое обращение с военнопленными и другими военнослужащими стран, с которыми Германия находилась в состоянии войны. Однако он отсутствует в приговоре трибунала. Несмотря на это, советская историография утверждала, что Нюрнбергский трибунал признал немцев виновными в Катынском расстреле. 14 февраля 1946 года в Нюрнберге полковник Покровский выдвинул обвинение по Катынскому делу, основанное на материалах комиссии Бурденко. Трибунал посчитал возможным вызвать в качестве свидетелей полковника Фридриха Аренса и еще нескольких немцев, объявленных причастными к этому расстрелу. Советская сторона возражала, но допрос все же состоялся, и немцы показали, что 537-й полк связи Фридриха Аренса в боях не участвовал и, в принципе, не мог иметь отношения ни к каким расстрелам. Советская сторона представила своих свидетелей, и те дали нужные СССР-показания. В результате рассмотрения Катынского дела в Нюрнберге было прекращено. Адвокаты обвиняемых заявили, что нормальных доказательств причастности людей полковника Аренса к расстрелу нет, но при этом цель поиска истинных виновников Катынского расстрела принципиально невыполнима, так как Международный военный трибунал в принципе не мог рассматривать обвинения против стран антигитлеровской коалиции. В итоге трибунал не поддержал советское обвинение, и в конечном приговоре Катынский эпизод отсутствует, то есть, по сути, в ходе судебных заседаний членами советской делегации была допущена оплошность, и стороне защиты удалось добиться своего. Так какое же все это имеет отношение к смерти прокурора Зори? Некоторые историки высказывают мнение, что Зоря, разбираясь с противоречащими друг другу материалами по Катынскому делу, понял, что в советских документах многое напутано и даже искажено. Для продолжения слушаний по данному эпизоду обвинения нужно было бы во всем тщательно разобраться. Однако сделать это без санкции высокого руководства Николай Дмитриевич не мог. Он обратился к своему начальству, находившемуся в Нюрнберге, и попросил срочно предоставить ему возможность вылететь в Москву, чтобы доложить в Кремле о вновь выявленных обстоятельствах. Однако в ответ получил категорический запрет. А на следующий день Зоря случайно застрелился. По данным других историков, Зоря провинился не в Катынском деле, а в конфузе со всплывшими из небытия, вопреки категорическому нежеланию этого со стороны Кремля, документами, связанными с пактом Молотова-Риббентропа. Якобы его не стало на следующий день после того, как Йохим фон Риббентроп в ходе своего выступления восстановил по памяти текст секретного протокола к этому пакту, в котором говорилось о готовившемся разделе Польши. Это наделало много шума. И вину за такой прокол в Кремле возложили на своих представителей в Нюрнберге. Мол, прошляпили, вовремя не заткнули рот немцам. Скорее всего, нужен был стрелочник, и им назначили именно 39-летнего Зорю. Ступникова, переводчица на процессе, позднее вспоминала. В Нюрнберге каждый член советской делегации отдавал себе отчет в том, что любое неудачное — Или точнее, неугодное властям высказывание для него крайне опасно. Тем более опасно малейшее вольное или невольное отступление от линии поведения, предписанной нам представителям Советского Союза за рубежом. Это строгое предписание исходило от коммунистической партии, и в данном случае конкретно от специально созданной в Москве правительственной комиссии по руководству Нюрнбергским процессом. Комиссию эту Возглавлял не кто-нибудь, а беспощадный и к тому же беспринципный Андрей Януарьевич Вышинский. Тот самый Вышинский, который в 1938 году был государственным обвинителем на печально известном московском процессе так называемого «правотроцкистского блока». Писаны ли были эти строгие правила или как бы подразумевались сами собой, но их нарушение грозило в лучшем случае отправкой из Нюрнберга и потерей работы на родине. а в худшем — тюрьмой и даже потерей жизни. Сейчас высказывается и такая версия. Важного для СССР свидетеля фельдмаршала Паулюса в Нюрнберг доставила группа офицеров госбезопасности под командованием полковника МГБ Лихачева. Эта группа товарищей выполняла в Германии и другие деликатные поручения. Впрочем, хорошо известно, что подобные версии обычно основываются больше на догадках, чем на фактах. По мнению американского историка Франсин Хирш, Зорю ликвидировали на месте по некой срочной необходимости. Либо он покончил с собой, не дожидаясь возвращения в Москву, потому что знал, что его ждет. А вот Свидовская, Табачникова, еще одна переводчица на Нюрнбергском процессе, много лет спустя цитировала слова полковника Лихачева, сказанные после гибели Зори. «Он запутался и испугался». Звягинцев в своей книге «Нюрнберг. Главный процесс человечества» пишет. 22 мая 1946 года в своем номере был найден мертвым помощник главного обвинителя от СССР на нюрнбергском процессе Николай Дмитриевич Зоря. По поводу его смерти по сей день существует несколько версий. Официальное, неосторожное обращение с оружием. Ее пока никто доказательно не опроверг. сын зори Юрий Николаевич при жизни высказывал автору этой книги сомнения по поводу причин кончины отца. Он считал, что в свое время она не была тщательно расследована. Но вот что интересно. 30 марта 1946 года у себя в квартире в Кракове, контролировавшимся тогда советскими войсками, был убит польский прокурор Роман Мартини, собиравший материалы по Катынскому делу. И тогда ходили слухи, что он якобы нашел документы, неоспоримо доказывающие вину НКВД. Убийцей оказался бывший польский солдат Любич Врублевский. А теперь не стало еще и Зори. горшенин сразу же по телефону доложил в Москву, что его подчиненный застрелился. То же самое отрапортовал в Москву и Руденко. Среди советской делегации ходили слухи, будто бы Сталин сказал «похоронить как собаку». В частности об этом в кулуарах говорил обнаруживший труп полковник лихачев но иностранным сторонам была официально озвучена другая советская версия неосторожность при чистке оружия дело в том что это исключало доступ местных эксперта криминалистических подразделений к осмотру места происшествия зоря числился военнослужащим и достаточно было простого уведомления дежурного офицера военной комендатуры с американской стороны и что интересно Руденко лично явился в офис американской миссии и сообщил эту версию американскому прокурору Роберту Джексону, а потом запросил у него санкцию на немедленное перемещение тела погибшего с места происшествия в советскую зону оккупации в Лейпциг, минуя какие-либо медицинские экспертизы. Понятно, что в советскую версию никто из иностранных представителей не поверил, но официально опротестовывать ее не стали, и она была принята. 24 мая тело было доставлено из Нюрнберга в Лейпциг в сопровождении заместителя советского обвинителя Покровского и по сопроводительным документам Зоря числился как рядовой. Что же касается Катынского расстрела, то одни историки уверены, что все документы по этому делу были сфальсифицированы немцами, чтобы доказать вину СССР. Другие, что они были сфальсифицированы комиссией Бурденко, чтобы возложить всю меру ответственности на Германию. А вот для польского руководства этот вопрос давно решен окончательно, и ответственность за Катынь целиком и полностью возложена на Советский Союз.